гордости Эстерсона их плавание прошло как по писанному. Они прогулялись по двум лунным дорожкам, попугали в придонных водорослевых чищобах пирамида зубов и даже выхватили прожектором из океанской тьмы какое-то громадное существо, которое конструктор со страху принял за дварва. Полина, смеясь, объяснила, что дварв значительно больше, И быть его здесь не может, потому что не может быть никогда. А они видели всего лишь парамедузу, гигантскую колонию простейших по типу земного вольвокса. Эти колонии кочуют в океанских глубинах филиции, временно собравшись в некую форму, напоминающую издалека огромный блин обычной земной медузы. Полина была счастлива. Роланд, вы себе не представляете, что значит для меня вновь получить возможность настоящей полевой работы. Полевой? Ну да, где бы ни проводил биолог свои наблюдения, в лесу, под водой, в воздухе или на горной вершине, такая работа называется полевой. Главное, что он работает в прямом контакте с живой природой. А вот когда биолог сидит под крышей и возится с микроскопами и препаратами, это уже лабораторные исследования даже если его лаборатория развернута на скальном карнизе под хлипким тентом или в ржавом баке из-под люксогена. А с эквалангом, небось, много не наплаваешь. Особенно во время солнечной зимы холодно, знаете ли. Что-то мне подсказывает, что я вас завтра целый день не увижу, грустно улыбнулся Эстерсон. Уплывете, небось, в гости к своему любимцу Бяше. волнуйтесь за меня? Конечно. «В таком случае придется взять вас с собой». «Ой, боитесь? Я? Как вы могли подумать?» Когда они завели транспортер со скафом обратно в ангар, было далеко за полночь. Прятать в смотровую яму все это хозяйство не стали, сил уже ни на что не оставалось. Эстерсон включил генератор и поставил аккумуляторы скафа на подзарядку. Полина притащила и положила в кабину скафы, чтобы с утра не забыть, Какое-то диковинное устройство, похожее на вязанку направленных микрофонов. Это что еще за хреб... простите, штуковина? Ультразвуковой излучатель. Надеюсь, ему достанет мощности, чтобы вырубить десяток дварвов. Полина усмехнулась. Вам бы только дварвов вырубать. А ведь они тоже часть экосферы Фелиции. Не самая привлекательная часть. Согласна. Однако мой излучатель придуман не для истребления дварвов а для общения с их собратьями по эволюции, с теми, которые поумнее. С капюшонами? Именно. Я, кажется, уже говорила, что под влиянием Гоши да будет земля фелиция ему пухом, мне удалось стать неплохим специалистом в электронике и гидроакустике. При помощи пассивной гидроакустической станции на борту СКАФа я научилась принимать речевые сигналы, посылаемые капюшонами. Мой переводчик Обрабатывает их за это спасибо Константину, а с помощью излучателя я посылаю капюшонам свои ответы, разумеется, предварительно транслированные переводчиком в набор ультразвуковых импульсов. И завтра мы сможем поговорить с капюшонами? Да, с каждым днем все интереснее. Так, разговаривая о своей завтрашней экспедиции, Эстерсон и Полина добрались до дома и легли спать но, увы, выспаться им не посчастливилось. В пять часов утра к ним в гости нагрянул качхит, как обычно, без приглашения и без предупреждения. — Привет, рада тебя видеть! — без энтузиазма промямлила Полина, ожесточенно протирая глаза. — Похоже, не очень-то рада! — угрюмо ответил сирх. По его лицу при этом перебегали пунцовые и бурые полосы. Такого Эстерсон за ним раньше не замечал. «Но я тебя понимаю и не обижаюсь. Я принес большую миску качи». Тут только Эстерсон, торопливо настраивающий свой переводчик, обратил внимание, что на столе стоит некий сосуд. По представлениям конструктора, это была не вполне миска, а скорее пузатый глиняный горшок, расписанный не незатейливым, но симпатичным орнаментом. Сверху сосуд был плотно закрыт крышкой, зафиксированной при помощи деревянного колышка продетого через ушки на горлышке. Заинтригованный Эстерсон подошел к горшку и, вытащив колышек, открыл крышку. Ему в нос шибанул острый запах, не вызывающий никаких определенных ассоциаций. Но, как и все незнакомое, он показался довольно неприятным, а густая масса внутри горшка совершенно несъедобной. качхит тем временем продолжал. Это последняя миска качи, которая осталась у сирхов, живших в барачхе. Однолицы и бесцветики вырубили все деревья качаги, и качи больше нет. Теперь в барачке никто не живет, все ушли. Эстерсону стало ясно без лишних пояснений, что барачхой сирхи называют поселение или местность вблизи конкордианской базы. А говоря об однолицах бесцветиках, Качхит наверняка имел в виду рядовых солдат-демов, среди которых из за заклонирования небольшого набора геномов регулярно повторялись одни и те же фенотипы. Полина нахмурилась. Зачем же нам их качать, да еще последние? спросила она. Глава барачки сказал, чтобы бесцветики забрали эту качу себе и убирались обратно на свои злые звезды. «Мы-то с Полиной здесь при чем?» — вздохнул Эстерсон. «Они не понимают разницы между нами и конкордианцами. Мы все для них одинаково бесцветные». Полина произнесла эти слова таким тоном, что конструктор понял. «Кому-то сейчас не поздоровится». «Вы можете передать слова сирхов и эту миску тем бесцветикам, которые срубили качаги в барачке и залили все своим жидким камнем». «Ведь вы с ними знакомы, я видел», — сказал Качхит. «Это не вчера началось, но только недавно терпеливые сирхи стали нетерпеливыми, после того, как летающая машина сожгла наш самоезд». «Вертолет Клонов атаковал самоходный экипаж сирхов?» — ахнул Эстерсон. «Вертолет, да», — кивнул Качхит. «Три дня назад глава барачки сел в самоезд и поехал говорить с бесцветиками, Но те говорить не хотели. Там летала эта машина. Она выстрелила, и самоезд загорелся. Глава барачки был счастлив, что унес оттуда свою голову и миску Качи. — Мерзавцы! — выдохнула Полина, и опрометью бросилась прочь из комнаты. — Ты куда? — Эстерсон внезапно обратился к ней на «ты». Впервые после того похмельного утра с истериками. Она не ответила. Эстерсон и Качхид побежали за Полиной. На дворе была зябко, сыро и еще совсем темно. Где-то в стороне свежепостроенного космодрома взлетал конкордианский звездолет. Хлопнула дверь радиорубки. Над ее крышей взвился вытяжной аэростат. Сваризом, что ли, ругаться будет?» — предположил Эстерсон. Он жестом пригласил Качхида пройти вместе с ним в радиорубку. Нацепив на голову наушники с микрофоном и подключив разъем своего переводчика к специальному гнезду, Полина торопливо щелкала тумблерами. «По-моему, с капитаном Мир Мироя говорить бесполезно», — сказал конструктор. «Разумеется, не собираюсь с ним ничего обсуждать. Я вызываю наше консульство. Пусть дипломаты займутся клонами на филиции вплотную. Они грубо нарушили гарантии, данные местному населению». «Конкордия должна немедленно свернуть базу и убраться в своясе». Консульство между тем не отвечало. Полина не менее десяти раз отправила закодированные позывные, перебрала разные рабочие частоты, еще раз проверила исправность аппаратуры. Чертовщина какая-то пробормотала Полина, нервно покусывая нижнюю губу. Что они там все умерли? Может, помехи, предположил Эстерсон? Грозовой фронт? Какие к дьяволу помехи? Она чуть не плакала. «Какой фронт? Вы слышите, эфир чист. Чист, но совершенно безмолвен». Полина еще раз в отчаянии нажала кнопку, посылая кодированный пакет позывных. Вдруг на пульте загорелся долгожданный зеленый сигнал «Линия». «Говорит Лазурный берег, консульство, как слышите, как слышите меня?» Услышав ответ консульства, Полина изменилась в лице. «С кем я говорю, повторите?» Я вызываю консульство объединенных наций на Фелиции, поселение Вайсберг. Мне требуется любой официальный представитель объединенных наций, с кем я говорю». Не спрашивая у Полина разрешения, Эстерсон щелкнул тумблером громкой связи. Из динамика раздалось характерное рычание конкордианской речи. Но ничего себе!» — конструктор трясущимися руками настраивал свой переводчик специального назначения «Скорпион». Повторяю, консульство захвачено. С вами, говорит Сиявуш Мадарасп, лейтенант конкордианских сил специального назначения «Скорпион». Все сотрудники консульства интернированы до окончания военных действий. «Каких военных действий?» — растерянно спросила Полина в один час тридцать минут всего дня по универсальному времени начата стратегическая операция из фандияр моя родина вступила в исторически справедливую войну с объединенными нациями этого не может быть лейтенант не стал доказывать очевидное вместо этого как человек мыслящий трезво и по военному он распорядился приказываю вам сохранять спокойствие и оставаться на территории станции «Лазурный берег». Сейчас за вами прибудет наш вертолет. Вы будете интернированы до конца военных действий. Я гарантирую вам жизнь и личную безопасность.